Глава двадцатая Вейтер ушел, а вернулся совсем скоро в компании Риты. Девушка разместилась на диване, пригласила меня сесть рядом с ней, а будущий граф занял место в кресле напротив. Я молчала, не зная, что говорить. Рита же показала себя настоящим профессионалом. Она оперировала фактами, не принимая во внимание эмоции Вейтера. «Я предлагаю пробраться к Элли ночью». Доктор Майл будет с ней, но его можно отвлечь и заменить флаконы с опасной настойкой на подкрашенную воду. Элли попросим делать вид, что она не может говорить. Я думаю, девочка согласится. Ей пять лет. Напомнила я, а Арита только отмахнулась. Я в пять лет раскрыла свое первое дело. Тогда оказалось, что пряник съел не мой племянник а собака. В общем план такой. Запоминайте. Отвлекаем доктора. На следующий день берем Элли и везем в город к страже. Лучше к самому главному, чтобы он принял показания. Разве примут во внимание показания ребенка? Спросила я недоуметно. Рита снова отмахнулась, и я перестала с нею спорить. Не приняли бы, не будь с вами меня. Я подтвержу и сообщу о месте захоронения Гая. Вейтер слушал молча, наблюдая за солнечным зайчиком, прыгающим по стене. Мужчина словно не было никакого дела до того, что прямо при нем сейчас две девушки решают его судьбу. Стражи прибудут на следующий день, сразу как только получат королевское разрешение на арест графа и графини. А Жан? Думаю, ему светит смертная казнь. Я подпрыгнула на месте, беспомощно ища взглядом поддержки в лице Вейтера, но мужчина согласно кивнул. Это правда, сказал он. Моего брата и его жену не казнят, никто не лишает жизни титулованных особ, а вот Лакею повезет больше. Повезет? А как ты думаешь проведут остаток жизни Фрозос и Виоленна? Их отправят на шахты на север, где они будут работать, пока не умрут. Если повезет, то подцепят лихорадку и умрут раньше. Что-то я уже не хочу сдавать их стражам. Я тяжело сглотнула, понимая весь ужас. Еще вчера мне все это расследование казалось чем-то простым и легким, словно игрой. Сейчас же по спине бежали испуганные мурашки. Разве такое наказание они заслужили? За смерть двоих? Усмехнувшись, спросила Рита. А если они убили графа, а потом убили садовника за то, что тот собирался все рассказать Вейтеру? Гаезду руляпнул Виоленья, что когда Вейтер вернется, то все ему расскажет. Не продержал секрет в себе еще неделю, за что и поплатился головой. Напомнить о том, что бедная Элли с двухлетнего возраста не может произнести ни слова. Вы правы, согласилась я. Я поговорю с Элли этой ночью. Глухо отозвался Вейтер. А теперь извините, но прошу вас оставить меня одного. Я должен все обдумать. «Ася, если кто спросит, ты ездила в город, чтобы передать письмо моему другу Шайвельтону, и задержалась, потому что у повозки сломалось колесо. Я его и правда сломал, чтобы Шайер ничего не заподозрил». Мы с Ритой оставили Вейтера, но, захлопнув дверь, не успели уйти, как услышали грохот и звон стекла. «Кажется, пострадал бокал». «Ему сейчас тяжело», — шепнула сыщица. «Но он справится». Не представляю, что чувствовала бы я узнать такое. Желаю тебе никогда не узнать, что такое предательство близких. Рита улыбнулась мне грустно и ушла. Сначала я заглянула в больной зал, обыскала каждый уголок в поисках ключа, а нашла его в нише, в которой пряталась ночью. Наверное, он выпал, когда я нагнулась, чтобы не зацепиться головой о габилен. Слуг нигде не было видно, так что я смогла незамеченной пройти в свою комнату. полила луковицу орхидеи, поговорила с ней, как всегда любила делать с цветами, и отправилась в оранжерию. там я могла побыть наедине со своими мыслями, но при этом все будут думать, что я занята работой. но работа и правда оказался не початый край, так что погрустить и обдумать скорую смену власти я не успела. все, что на днях было сожжено, сейчас зеленило и цвело, будто ничего не произошло. Глаз радовался, когда я смотрела на молодые побеги романтеса, а пушистый кус тычелентника расцвел чудесными белыми бутонами, и теперь аромат его цветов заполнял все пространство. В списке дел было несколько пунктов, но самым важным было полить все растения. Я несколько раз сбегала к озеру за водой, а когда села передохнуть, обнаружила себя сидящей на поляне рядом с могилой Гая. Хурминстерия вымахала почти в метр высотой. Она о чем-то напоминала по виду бамбук, но с более широкими листьями. Я представила, как стражи будут вырывать эти деревья, чтобы откопать Гая, и не смогла сдержать слез. Неожиданно раздавшееся за моей спиной голосок Рози заставил меня подскочить от испуга. Эй, что случилось? Все хорошо. Улыбнулась я, зло вытирая предательские слезы. А у тебя как、э, с Хильдреном? О, в миг покрасневшая девушка тут же забыла обо мне и принялась рассказывать глотая слова. Все было так чудесно. Он обещал, что мы еще обязательно увидимся. Рози стиснула руки на груди, счастливо улыбаясь, а потом дрожащим голосом добавила: перед его свадьбой. Он женится через месяц, Ася. Мне жаль, правда. Да ладно. Я ведь и не могла надеяться на то, что такой мужчина, как Хильдран, свяжет себя отношениями со служанкой. Но я решила не работать в его доме. Не хочу видеть его жену. Придется мне остаться здесь. Скоро все будет хорошо. Постаралась я успокоить Рози, и, наверное, сказала это так убедительно, что девушка кивнула. Поверь мне, тебе не придется увольняться. Просто нужно немного подождать. Чего? Пока ее светлость вспомнит, что мы тоже люди, нет, я все равно уйду, просто немного позже. Мне ведь все равно поступать в академию, а совмещать учебу и работу будет сложно. Я пожала плечами и ничего не ответила. Мне и самой не верилось в то, что скоро всем этим домом будет управлять вейтер, а уж он наймет достаточно слуг для того, чтобы нам не приходилось выполнять работу за троих. Да, сказала я и самой себе. Скоро все будет просто замечательно, и, может быть, я даже буду иметь выходные, чтобы гулять в городе в свое удовольствие. Сказал бы мне кто в тот момент, что моя жизнь не в самом деле изменится так сильно, как я даже не предполагала, ни за что бы не поверила. Розе опустилась на травку рядом со мной и положила голову на мое плечо, но мы не успели насладиться тишиной, как послышался крик ее светлости. «Ася!» Сил тебе и терпения. Усмехнувшись, прошептал Орозе: "Я пойду, увидимся за ужином". Горничная убежала, а графиня высоко приподнимая подол шелкового голубого платья, быстрым шагом пересекла сад и остановилась у хорминстерии, даже не взглянув на деревья. Ваша светлость, я почти все полила, осталось совсем немного. Закончишь и передашь дела новому садовнику. Он приедет через час. «Как?» — перебила я графиню, испугавшись, что меня увольняют. «Ты теперь камеристка моей сестры. Я не смогла найти хорошую девушку на эту должность, а ты за неделю работы показала себя, пусть и не с самой лучшей стороны, но ответственность у тебя есть. Элли будет рада такой служанке, как ты». «Я очень рада, что вы оказали мне такую честь. Наверное, я улыбалась так радостно, что ее светлость чуть было не передумала». А мне, ой, как было нужно находиться рядом с Элли! Я не могла не обрадоваться такой возможности. Я вас не подведу, обещаю. Мойей сестре всего пять лет, не забывай об этом. Вечером Сэнд выдаст тебе новый договор и объяснит все нюансы работы с проблемным ребенком. Почему проблемным? Она не говорит, забыла? Лекарь бессильный. Я зубами скрипнула, еле сдерживаясь, чтобы не плюнуть в надменное лицо женщины. Врет и не краснеет. — Мои обязанности горничной останутся? — Конечно. — Элли днем спит по два часа, а у тебя будет достаточно времени для того, чтобы вымыть всего-то несколько подоконников. Графиня фыркнула, будто я сказала какую-то глупость, и снова, приподняв подол, отправилась в замок. Я показала ей спине язык, не сдержалась, быстро полила оставшиеся растения и побежала делиться радостной новостью с Вейтером. Зря я решила, что могу в любой момент приходить в его покоя, но сделанного назад не вернешь. Я остановилась у двери в комнаты военачальника и уже собиралась постучать, как вдруг услышала, что мужчина не один. Переливчатый смех Риты было не с чем другим не перепутать, а звуки поцелуев Разве можно звуки поцелуев перепутать с какими-нибудь другими? Меня будто ледяной водой окатило. Я смотрела на дверь, будто на злейшего врага не в силах уйти. Я слышала, как Вейтер говорит что-то, Рита хихикая отвечает. Им было весело, и теперь у меня не было никаких сомнений в том, что у военачальника и сыщицы отношения несерьезные, нет, но они точно любовники. Я отошла от двери. Вернулась снова, собиралась постучать, но вновь отошла. В этот раз до самой лестницы. Глаза жгло, но плакать я не собиралась. Чувство ревности съедало изнутри, но здравый смысл твердил, что все мои переживания напрасны. Я ведь сразу понимала, что у нас с будущим графом не будет ничего. Ну какая романтика с прислугой! Пока стояла не в силах пошевелиться, раздался хлопок двери и приближающиеся шаги. Рита окликнула меня, и я, растянув губу в улыбке, повернулась к ней. Я смотрела на сыщицу теперь совсем другими глазами, а когда за ее спиной возник Вейтер, судорожно вздохнула. Они были красивой парой, и, кажется, я уже знаю, кто будет новой графиней. Вейтеру ведь обязательно нужно будет жениться. Рита на эту роль идеально подходит. «На тебе лица нет», — сочувствующе проговорила девушка. Все в порядке? Вообще-то да. Я улыбнулась еще шире, стараясь заглушить непонятную мне боль в груди. Я как раз шла к вам, чтобы сказать, что ее светлость перевела меня на должность личной служанки Элли. Она наняла нового садовника, он скоро приедет. Отличная новость! Негромко воскликнула Рита, оборачиваясь к мужчине. Уэйтер, это же просто замечательно. Согласен, часть проблем считая решена. Вы на ужин идете? Раздалось из холла. Внизу лестнице стоял Сен. Идем, кивнула я. Давайте ждем. Новый садовник приехал. Познакомитесь. Ты должен познакомиться с ним в первую очередь, многозначительно сказала Рита Вейтеру. А тот ответил с улыбкой. И ты тоже. Я резко развернулась и сбежала по лестнице. Не могла больше видеть то, как воркуют эти двое. Слишком неприятно мне было, слишком больно, будто свет в душе померк и наступила непроглядная тьма. В столовой были только Луи, Сассен и незнакомый мужчина средних лет. А где все? – спросила я, занимая место за столом. Прошедшей ночью и рабочий день отправили их по кроватям раньше положенного, ответила Луи, со накладывая на свою тарелку кусочки жареного мяса. Меня зовут Геворг Лоэр. Мужчина приподнялся со стула, но тут же снова сел. Ее светлость наняла меня на работу в саду. Да, вы, наверное, уже знаете. Знаем, заверила его я и передала своему сменщику список дел. Это задание. Подробнее о них вам расскажет Сен. Работа в основном в оранжерии, не под открытым небом. Я принялась рассказывать Геворку о обо всех растениях, что были в оранжерии. не для того, чтобы помочь ему скорее во всем разобраться, а чтобы не видеть, как поглядывают друг на друга вейтер и Рита. Я даже не поела, аппетита не было, поэтому передав дела Геворку, поспешила в свою комнату. Там я предпочла поскорее заснуть, чтобы не думать о том, что мы с вейтером могли бы ничего бы у нас не было и быть не могло. Все. Точка. Но как только я закрывала глаза, перед внутренним взором появлялся военачальник. Он улыбался мне так, что сердце щемило, и я предпочитала пялиться в потолок, чтобы не зайти в своих фантазиях слишком далеко. Тихий стук в дверь раздался спустя час после того, как я ушла из столовой. Кто бы ни пришел, он выбрал не лучшее время для беседы. Ася, спишь? Я подскочила на постели, услышав вейтера. Пока я решалась ответить, послышались удаляющиеся шаги. Сама не понимая, зачем, рванула к двери, дернула ее на себя и шикнула в темноту коридора. Не сплю я. Темный силуэт повернулся в мою сторону. Лицо мужчины я не видела, но чувствовала, что у вейтера улыбается. Мне что-то не спится, не громко сказал он, а о тебе? Тоже не могу заснуть. Все думаю о вас. «Обо мне?» «В смысле о том, что вы скоро станете тут главным», — поспешила оправдаться я. «Не стоит обсуждать это здесь. Я хочу пригласить тебя на прогулку, если ты не возражаешь. Мне на самом деле нужно поговорить о своем будущем, а кто, как не ты, выслушает и поймет». «Рита, например». Я старалась произнести это спокойно, но голос дрогнул. Вейтер молчал с минуту, обдумывая. «Обдумывая». Одевайся, я подожду тебя у выхода. Он ушел, а я принялась быстро натягивать на себя комбинезон. Лямки застегивала уже на ходу, а когда вышла на улицу, осторожно прикрыла за собой дверь и огляделась. Вейтер, иди сюда, послышалось из-за деревьев. Где мы будем гулять? Я двинулась за угол, где находился мужчина. По крыше. Там нас точно никто не услышит. Вейтер провел меня к неприметной двери в стене, отворил ее и двинулся в темноту первым, ведя меня за собой под руку. Здесь крутая лестница, ступеньки все ровные. Иди, считая. Считать-то зачем? Чтобы не оступиться. С этими его словами моя правая нога соскользнула с края ступеньки. Я стойко выдержала неприятное ощущение в лодыжке и дальше шла, считая каждый шаг. Два десять ступеней в пролете, всего двадцать пролетов. Нескоро, но мы наконец вышли на крышу. Отсюда, наверное, открывался чудесный вид на сад. Вот только небо было пасмурным, лучи закрывали луну и ничего не было видно. Впереди виднелись очертания предметов: лавочка, стол, два стула. Вейтер провел меня к лавке, помог сесть и опустился рядом. Здесь нас никто не услышит. Если кто-нибудь не выйдет подышать свежим воздухом, хмыкнула я. Вы знали, что Эбби видела нас той ночью? Она хотела рассказать это всем, но не успела. Это уже не важно, Ася. Вытер повернулся ко мне и взял мои руки в свои. Завтра мы с Ритой поедем к главнокомандующему королевской стражей. Я объясню ему все и скажу, что ему нужно приехать через два дня. К этому времени ты должна разговаривать Элли. К чему такая спешка? Мы ведь решили делать все постепенно. Да, но это было до того, как отряд воинов, который послал отец Виоленны в Траорию, оказался разгромлен. Мне пришло письмо пару часов назад. Моя армия должна вернуться на границу, и если это случится, то на ближайшие три года наше расследование остановится. Нельзя этого допустить? — За три года Виоленна еще что-нибудь удумает. Или родит ребенка, и тогда мне графства не вернуть. По закону, Вейстон будет принадлежать ее сыну, ну, или дочери. — А ведь вы должны будете жениться. Я тяжело сглотнула, произнеся это, и тут же вздохнула, беззаботно добавив. — Есть уже кто-то на примете? У вас будет всего месяц, так? — Да, всего месяц. ответил Вейтер всего на один вопрос, грустно усмехнувшись. «Не думал, что мне придется принять наследство, но я боюсь, что Виоленна не оставит от графства и следа. Сколько ее помню, она всегда была лидером, все ее решения должны были приниматься беспрекословно. Мой брат любит ее и не перечит, но за эти три года, что они стоят во главе, Вейстон и Вейстон Дай потерпели не лучшие изменения». Я еще не видел документов, но поговаривают, что в этом году пшеничные поля не были засеяны, а чайная плантация выгорела еще два года назад, и никто о ней не позаботился. Слуги опять же уволились из замка. При моем отце этот дом был полон гостей и веселья. Та столовая, где вы все едите, была намного больше. Видела свежие доски на стене. Это Сен забил проход во вторую столовую, потому что она больше не нужна. Вейтер, выговорившись, замолчал. Мне, наверное, нужно было как-то поддержать его, но слова никак не шли с языка. Я все думала о женитьбе будущего графа. Он не ответил на этот вопрос, что только укоренило во мне уверенность в том, что Рита будет его избранницей. Я поежилась от внезапного порыва ветра и не успела опомниться, как оказалась закутана в пиджак вейтера. Погода испортилась, сказал он, не разжимая объятий. Скоро осень, а наступает она всегда слишком резко. А что, если Элли не заговорит? Вы приведете стражи, и она не скажет ни слова о том, что видела. Может быть, она уже все забыла? Ей было всего два года, когда погиб его светлость. Она все помнит, я в этом уверен. Если бы не помнила, Виоленна не стала бы поить ее отравой. Но ты должна выяснить. Приступаешь завтра? Да. Я пока не знаю, что входит в мои обязанности. Вейтер, а что станет с Элли, когда ее сестру отправят на север? Я удочерю ее, разумеется. Элли была в небрачном ребенком матерью Виоленны, но та погибла при ее рождении. Отец Виоленны знать ее не хочет, так что вернуть Элли родным не выйдет. Удочерите? А что, если ваша новая жена не захочет этого? У нее будет выбор. Какой? принять мое предложение и стать мачехой маленькой девочки или не принимать и выйти замуж за другого человека. — Как все сложно у вас. — У кого нас? — У аристократов. Простые люди не вынуждены жениться немедленно, чтобы не потерять дом, а вы... Рита захочет взвалить на себя такую ответственность? Я выпуталась из кольца рук Вейтера и вернула мужчине пиджак. — Рита? О чем ты? — Рита. «Мне казалось, вы собрались жениться на ней. Я слышала кое-что. Неважно. Простите. Я бы хотела пойти спать. Завтра обязательно разговариваю Элли и обо всем сообщу вам». И снова Вейтер не стал рассеивать мои догадки. Я даже не видела его лица, чтобы понять, угадала ли я. Мужчина помог мне спуститься с крыши, проводил до комнаты и ушел». Я рухнула на кровать раз и навсегда, решив потушить в себе то слабенькое чувство, проснувшееся к Уэйтеру, и этой ночью грозившееся разгореться еще сильнее.